Глава вторая. Темный Лэрд». Король немедленно исполнил все ее пожелания, и не прошло и четверти часа, как Айлен осталась в своих покоях одна. В бессильном отчаянии она огляделась, дотронулась пальцами до колеса огромной прялки, разворошила носком башмака мешок соломой. «Дал бы уж крапиву или плакун», Их с горем пополам хоть обмять можно. А что с этим делать, ума не приложу». Взяла пучок, да прошлась по нему мялкой. Два удара — и солома превратилась в пыль. «А!» Айлен оттолкнула от себя ни в чем не повинный инструмент. «Да за что мне это напасть? Самое время помощи подоспеть. Неважно, с земли ли она будет, или с моря, с лесов или с холмов, лишь бы работа справилась». Только сказала, как воздух в комнате уплотнился. Камин вспыхнул и тут же потух, обиженно шипя. А в дверь постучали. «Айлин, открой! Помощь пришла!» Девушка удивилась, ведь за дверьми ее покоя стояла стража, которой велено было в комнату никого не впускать и не выпускать. Тем не менее она подошла к дверям и аккуратно их отворила. На пороге топталась самая настоящая фея. В зеленом платье, с высоким колпаком на голове, однако совершенно босая. Даже тонких чулочек не было на ее маленьких ножках. Плащ крохи заменяли сложенные за спиной крылья. Стража оказалась тут же. Прильнув к стене, они спали беспробудным сном. И громкий храп, словно спущенный с цепи пес, Носился по слабо освещенному коридору. Фея зашла в комнату, приблизилась к мелке и принялась за работу. Не успела Элин закрыть дверь, как в нее вновь постучали. «Открой, хозяюшка! Помощь пришла!» И снова на пороге оказалась маленькая фея. Она вошла, как ни в чем не бывало, и села за гребни. Вновь и вновь повторялся стук в дверь. Вновь и вновь прибывали феи. Чуть погодя, столько их уже набилось в комнате, что и не сосчитать. Они мяли солому, трепали, чесали, пряли нитку, а кричали так, что во всем замке должно быть было слышно. «Мы есть хотим! Дай нам еды! Неси сюда мясо и фрукты, да побыстрей!» Айлин набрала полный поднос еды и угостила фей. «Но те и не думали успокаиваться!» «Еще! Давай еще!» Голосили они до той поры, пока стол с на ночь блюдами не опустел. «Где наша еда? Мы хотим есть! Быстрее! Быстрее дай нам чего-нибудь отведать!» Айлин бросилась к сундуку, в котором лежали угощения из дома, достала оттуда сыр, хлеб и кусок бекона. Феи быстро покончили и с этими припасами, но продолжали требовать все больше, скали маленькие острые зубки. «Мы голодные!» «Неси нам еду, иначе тебя съедим!» Испугалась Айлин, выскочила за дверь, прислонилась к ней спиной, стоит, дышит часто, а что дальше делать не знает. «Кудельные феи с холма Хилли! Это же надо было с ними связаться! Как же теперь быть?» А феи, заметив, что девушка сбежала, расправили крылья, поднялись в воздух Разбросали, разломали вещи, спутали всю пряжу, растрепали кудель. Комната наполнилась гулом, башня худуном заходила, а ветер занялся такой, что того и гляди крышу сорвет. Но тут Айлен пришла на ум мысль, как выпроводить прожорливых рукодельниц. Ведь правду говорят, пока не споткнешься, думать не начнешь. Набрав полную грудь воздуха, Она отворила дверь в свои покои и со всей мочи прокричала. «Холм Хили горит! На холме Хили огненные цветы выросли! Весь холм пламенем объят!» Феи тотчас бросились вон, крича от ужаса и оплакивая все добро, оставленное дома. Только комната опустела, как Айлин мышкой скользнула обратно, захлопнула дверь и задвинула засов. Феи поняли, что их обманули, И разошлись пуще прежнего. «Пряха Айлин, а ну открой сейчас же!» «Нет, не открою! Вы вздумали съесть меня!» В ужасе прокричала девушка. Феи завизжали, завыли, словно метель над сковой пустошью. «И давай грызть дверь!» Тут Айлин и поняла, что смерть ее пришла. Сползла на пол и горько расплакалась. «Что здесь происходит?» Словно лезвие меча, комнату рассек низкий мужской голос. Шум за дверью разом стих, только слышно было, как стрекочет сотни крыльев, да скрипят сотни зубов. «Мне приказано перепрясть солому в золотую пряжу!» — Всхлипнула Айлин, вытирая рукавом нос и не спуская глаз с темной горбатой фигуры, которой минуту назад тут не было. Нежданному гостю темнота совершенно не мешала. Он оглядел знакомые покои и поморщился. Его взгляд скользнул по перевернутой мелке, разломанному предельному колесу, разбросанным вещам и остановился на всхлипывающей девушке. После незнакомец прислушался к шуму за дверью, накинул на голову худ и отворил засов. Айлен не успела даже слова сказать — как мужчина столкнулся с разъяренными феями. — А ну, пошли вон! — произнес он негромко. Коридорный факел вдруг вспыхнул алым светом, и малышек словно ветром сдуло. Незнакомец закрыл дверь и повернулся к Айлин. Ты что, Дурюха, разве не знаешь, что нельзя призывать тех, с кем совладать не сможешь? В покоях сгустилась тишина. Казалось, даже ветер за окном стих. Гость, так и не дождавшись ответа, устало опустился на резной стул у двери. Айлен посидела на полу некоторое время, потом, превозмогая страх, все-таки поднялась на четвереньки и принялась собирать разбросанные свечи. Затем встала, зажгла их, и комнату окрасили охристые блики. Мягкий свет успокаивал и дарил ощущение безопасности. На странного незнакомца дева старалась не смотреть. Тот сидел бездвижно и, кажется, не дышал. «Не помер ли он там? Как я тогда объясню королю его появление?» — размышляла она, ежеминутно бросая опасливые взгляды на стул у двери и словно надеясь, что гость исчезнет тем же необъяснимым образом, коим и появился. Потом, немного осмелев, дева аккуратно подошла ближе. Наклонилась, желая коснуться плеча, но мужчина молниеносным движением перехватил ее ладонь. «Никто не может коснуться меня, не поранившись». Айлен скосила глаза на чужую грубую руку. На запястье, по которому бурой змеей вился след атаков. На пальцы с вырванными ногтями. Страх мгновенно заполнил ее сознание жуткими фантазиями. Дева задрожала. Собеседник заметил это и тут же отпустил ладонь. А она, не в силах пошевелиться, продолжала разглядывать то, что было открыто ее взору. Высокие сапоги с бронзовыми застежками, шосы из тонкой шерсти, дублет, расшитый золотом, пояс со множеством серебряных накладок. Нет, не разбойник стоял перед ней. Одежда, повадки, речь — все говорило о том, что перед ней знатный господин. Лэрт, ваши раны стоит обработать, а дублет почистить и зашить. Проглотив вязкую слюну, наконец произнесла Айлин. Во рту пересохло, словно песка насыпали, а язык горел и еле двигался. Зачем ты позвала меня? В ответ прошелестел мужчина. «Я не звала вас?» Дева отступила на шаг, опасаясь новой ловушки. Незнакомец словно не заметил этого маневра. Он прислонил голову к стене и спросил. «Здесь и есть вино. Можешь согреть его?» «Эти дрянные феи вытянули из меня последние силы. Странно, что они тебя саму на нитки не пустили». С нерадивыми хозяйками так обычно и случается. Айлин поспешила к столу в надежде найти хоть что-нибудь, однако все, что можно было съесть, было съедено, все, что можно было выпить, выпито. Тогда девушка выглянула в коридор, сняла у так и не проснувшихся стражников кожаные фляги и перелила их содержимое в кувшин. Положила в него вересковый мед, мяту, сушеный терн. Разожгла камин да поставила поближе к огню. Набрала котелок воды, насыпала туда соли и повесила рядом. Гость все это время так и сидел у стены на невысоком стуле и, кажется, дремал. «Лэрт», — едва слышно позвала Айлин, протягивая кубок с горячим пряным напитком. «Вина нет, но я согрела эль с травами. Позвольте пока промыть и обработать ваши раны». Мужчина молча взял питье. Не получив отказа, девушка села рядом, поставила на колени чашу с теплой водой и взяла руку гостя. Пальцы тут же обожгло мелкими порезами. «Словно чертополох голыми руками полишь», — подумалось ей. Несмотря на невидимые шипы, что кололи ей пальцы, она аккуратно промывала раны странного господина. Одна его кисть была тонкой, жилистой с длинными крепкими пальцами и грубой кожей на ладони, вторая свисала уродливой плетью. Ее неровная кожа причудливыми, сморщенными лускутами укладывалась в рытвины и рубцы. Скрюченные узловатые пальцы не двигались. Сейткона. Вязкую тишину пронзил удивленный шепот незнакомца. Он поднес свою руку к темному провалу капюшона, рассматривая, как с запястья исчезает след от железных кандалов, а на пальцах появляются отростки ногтей. Потом он поднял голову и посмотрел на деву. — А ты выросла, малышка Айлин. Его хриплый голос впервые прозвучал мягко. Мельникова дочь вздрогнула, и глаза ее впились во тьму капюшона. — Мы знакомы, Лэрд? — Пожалуй, да, — усмехнулся гость. — Я помню тебя маленькой девочкой, что горько плакала, уткнувшись розовым носом в мохнатого пса. Ты звала меня, и я приходил. «Рассказывал тебе старые сказки под шелест прялки. Ты смешила меня своими детскими вопросами и ничего не боялась». «Я и сейчас не боюсь», — едва слышно произнесла Айлен, а после дернулась. «Но как так, мой лэрд? Почему вы исчезли? Меня день ото дня убеждали, что все наши встречи — лишь пустая фантазия». Выдумка ребенка, рано потерявшего мать. С годами я даже начала сомневаться, приходили ли вы на самом деле. А после... После я и вовсе отреклась от всех воспоминаний. Закрыла их, словно прочитанную книгу. Она подняла на него глаза, полные слез, но вновь не увидела ничего, кроме тьмы капюшона. «Ты просто перестала звать меня, малышка Айлин». Мрачно усмехнулся гость. «Я стал тебе не нужен». «Неправда!» Айлен подскочила. Чаша с грохотом упала на пол, вода разлилась темной лужей. «Ложь! Я звала!» «Кричала ночи напролет!» «Даже к озеру ходила, зная, что у вас под уздой Келпи!» «Надеюсь, что его сородичи приведут меня к вам!» «Глупая!» Темный Лэр тоже поднялся со своего места, и теперь возвышался над Мельниковой дочерью, словно троллей холм над пенистой волной. «Келпи может привести только на илистое дно. О чем ты вообще думала?» Горячие слезы обожгли щеку. Айлин зло смахнула их и опустила голову. «Я думала, что вы поступили несправедливо. Сначала меня покинула мать, а потом и вы». Разве я нянька тебе или домашней Брауни? Я темный колдун без имени, чудовище, сит. И если к глупости ребенка я мог быть снисходителен, то с чего ты решила, что буду добр с тобой сейчас? Отвечай, для чего призвала меня, как это сделала? Тебе известно мое истинное имя». Тень за его спиной разрослась, заполняя собой всю комнату. Айлен же, вместо того, чтобы испугаться, отступить, напротив подошла ближе, сжала руки в кулаки и с горечью в голосе произнесла «Я не знаю вашего имени, а хоть бы и знала, не посмела бы произнести его вслух». Темный лэрд посмотрел на в дочь. Могло ли Деве открыться имя, данное ему матерью? Нет. Тогда откуда? Ведь он даже сам его не знает. Таково его проклятие и... ключ к освобождению. Но раз эта девушка не единожды смогла призвать его, может быть, у нее получится ему помочь? Хотя она уже помогла. Ведь он мог и не пережить гостеприимство мачехи. «Так или иначе, я здесь», — наконец принял решение он. «А значит, могу обратить солому в золото? От тебя ведь этого ждут, малышка Айлин». В покоях повисло молчание. «Что ж», — наконец согласилась дева. «Думаю, помощь гораздо лучше горьких воспоминаний и несбывшихся надежд. Но не вы ли, мой лэрд, ослаблены настолько, что едва стоите на ногах?» Колдун открыл было рот, но колючие слова застряли, от царапов горло. Что прозвучало в ее словах? Забота или насмешка? Он взглянул на Мельникову дочь. Стоит прямо, смотрит мягко, пытливо, едва склонив голову на бок. Чем дальше я от холодного железа, тем проще мне колдовать. Гость небрежно начертил в воздухе древнюю руну, И в покоях сделался такой порядок, которого, наверное, не было тут со времен первой королевы. Теперь можно и за солому взяться. Итак, малышка Айлин, ты решила, чем расплатишься за мою помощь? Дева задумалась на мгновение, а после решительно шагнула вперед. Вот, возьмите мою застежку от пледа. Это матушкин подарок. Айлин отцепила золотую фибулу и протянула ее колдуну. Тот взял подарок, и девушке показалось, что тьма под капюшоном улыбнулась. Хорошо. Темный лэрд прохромал к мешку с соломой. Садись за прялку. Я буду делать золотую кудель, а ты прясть из нее нить. Советую не тянуть тонко рассвет, не за горами. Он взял пучок соломы и смел его. На пол посыпалась труха. Когда же колдун разжал пальцы, на его ладони солнечным блеском засияла золотая кудель. — Что же ты ждешь? Бери! — каркнул Лэр Тайлен, и та принялась за работу. Весь остаток ночи крутилось колесо, тянулась золотая пряжа. С первыми робкими лучами солнца веретено на старой прялке застыло, тугу увитая драгоценной нитью а пыльный мешок соломы опустел. «Прощай», — ответил ночной гость и растворился, как предрассветный туман. «Спасибо», — прошептала Айлин в пустоту. «Назови мое имя», — прошелестел в ответ ветер, прячась в девичьих волосах. Айлин прикрыла глаза, наслаждаясь нежной лаской. Купаясь в холодных лучах далекого зимнего солнца, улыбнулась, позволяя ветру коснуться щеки, и встрогнула от громкого стука в дверь.